К ним подошел Натан. На нем была шляпа Австралийка с короткими полями, превратившая его в нечто среднее между Индианой Джонсом и Данди по прозвищу Крокодил. Голубые глаза НАТО задорно блестели в зеленых отсветах джунглей. «Зря стараетесь с этим лосьоном», — бросил он Фрэнку. «Маш не маш, через минуту его все равно смоет потом. С этим было трудно поспорить».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 В общем, этот клуб славится мерзкой привычкой кусать и гадить одновременно. Потом жертва расчесывает ранку, фекалии попадают в кровоток, а вместе с ними тьма простейших под названием Трипаносома Круции. В результате срок от года до двадцати, неизбежная смерть от поражения мозга или сердца.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 «Отрезать?» «Добро пожаловать в джунгли», — пожал плечами Нат. Келли насупилась, видя, что он их просто стращает, смеха ради, судя по ухмылке. «Перейдем к змеям», — продолжил Натан. «На сегодня достаточно», — послышался из-за его спины голос профессора Коуве, решившего избавить близнецов от лекции доктора Ренда. Он выступил вперед. «Джунгли, несомненно, требуют вдумчивого к себе отношения, что пытался нам столь красочно продемонстрировать доктор Рент. Однако опасность вовсе не умаляет их прелести. Исцелять они способны ничуть не меньше, чем губить». «Затем мы здесь и собрались», — подытожил чей-то голос сзади. Келли обернулась. Это был доктор Ричард Зейн. За его спиной, увлеченный разговором, шагали Анна Фонг и Олин Пастернак. Не отставая от рейнджеров, в шествии замыкали Мануэль Азаведа со своим ягуаром. Келли посмотрела вперед и увидела, что Над больше не ухмыляется. Он заметно напрягся после внезапной реплики сотрудника Телукса. — А вы-то что знаете о джунглях? — вскипел он. Вы, помнится, отсиживались в главном офисе в Чикаго, как раз в те годы, когда исчез отец. Ричард Зейн пригладил испаньолку, продолжая сохранять невозмутимость, но Келли все же уловила странный блеск в его глазах. «Я знаю, кем вы меня считаете, доктор Рент. Это еще одна из причин, по которой я согласился участвовать в экспедиции».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 Не вижу необходимости более расходовать средства на бесперспективные поиски доктора Карла Ренде. Предлагаю сберечь их для других начинаний. «Помните эти слова?» — приговор моему отцу. «Если бы вы потрудились убедить кабинет...» «Ничего бы не изменилось», — процедил Зейн. «Раскройте глаза, наконец. Решение было принято еще до того, как я выслал отчет».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 Они рыскали кругом, как акулы, пытаясь отхватить кусок от экономически обескровленной туши Телукса. Мы были не в состоянии спонсировать заведомо безнадежные поиски. Нам требовалось как-то выстоять. Решение уже было принято. Над по-прежнему глядел из подлобья. «Вы уж позвольте мне как-нибудь не убиваться по Телуксу». Если бы мы проиграли тысячи семей, лишились бы работы. Порой приходится идти на суровые меры, и здесь не в чем каяться. Нат и Зейн еще раз смерили взглядом друг друга. Профессор Коуэ попытался разрядить обстановку. Что было, то прошло. Если мы хотим чего-то добиться, надо действовать сообща. Предлагаю мир. Немного помявшись, Зейн протянул ладонь. Натан бросил на нее взгляд и отвернулся. — Пошли. Зейн покачал головой и опустил руку. Затем посмотрел на профессора. — Спасибо за попытку. Коувы глядел вслед удаляющемуся Нату. — Дайте ему время. Он все еще очень страдает, хотя и старается не подавать виду. Келли тоже провожала его взглядом. Нат шагал порывисто, сутули в спину. Она попыталась представить, что чувствовала бы, случись ей потерять мать и отца, но это не укладывалось в ее голове. Она даже не знала, удалось бы ей выбраться из такой бездны горя, тем более в одиночку. Келли оглянулась на брата, внезапно обрадовавшись тому, что он рядом. Впереди раздался чей-то голос. Один из рейнджеров прокричал «Прямо по курсу река!» Команда продолжала путь, двигаясь параллельно реке, а Натан незаметно для себя оказался в хвосте процессии. Справа от него сквозь зеленую завесу проникали блики с поверхности узкого бурого притока. Прошло уже больше четырех часов с момента поворота. По подсчетам НАТО они прошагали около двенадцати миль, шли не спеша,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 Пробормотал он на ломаном португальском, а я остаюсь с падре Батистой. Так они отправились с полной решимости пройти как можно дальше до наступления темноты. Между тем, капрал Воржик, несмотря на опыт, не мог соперничать с индейцем, и, оставшись без прежнего провожатого, отряд двигался с черепашьей скоростью. Это дало Натану время пересмотреть сказанное в пылу спора с Зейном.